Глава 37. Сказать по правде, понятия не имею, каковы у фейб взаимоотношения родственников. Информация об этом народе у меня, в общем-то, ровно столько, чтобы сильно напрягаться, но недостаточно понимать. Ну и кое-какие базовые принципы обращения с ними, дополняемые моим навыком этикета. То, что я знаю, говорит о слабости родительских чувств Но то вполне могут быть совсем особые ситуации, а внутри их общества, возможно, все совсем иначе. Тем не менее, какое-то значение родственным связям они придают, и дочка королевы это что-то дозначит. Полагаю. С другой стороны, это может быть просто демонстрация для меня, например. «Сей муж просит моей руки», – произнесла меж тем Орлуэт, и это немедленно заставило меня встрепенуться. Она подала ситуацию не совсем так, как мы договаривались. По идее, они должны считать, что я сейчас в своеобразном трансе, вызванном сразу тремя воздействиями. Вероятно, если бы они действительно подействовали, я бы сейчас мог только смотреть, хорошо если не пуская слюни, и совсем соглашаться. Хрена с два вам. "Это так?" задала, обратившая на меня взгляд королева риторический вопрос и получила не риторический ответ. Я всего лишь предложил удовлетворительный для обеих сторон вариант, который позволит обойтись без конфликта, Ваше Величество. Конкретный официальный статус – вопрос обсуждения. Прекрасные лица обеих фей чуть дрогнули. Этикет подсказывал, что мой тон и форма подачи были почти оскорбительно прямолинейны, но в то же время понятны и приемлемы, учитывая их попытку воздействия, если я ее осознаю. И последнее, вероятно, стоит прояснить. Моя ясность мысли всегда при мне, так что, если на то есть ваша воля, я готов обсудить этот вопрос. Блин, хочется надеяться, что текущая интрига – их общая затея, а не только, скажем, не королев, и тем более не несколько разных пересекающихся планов. Иначе хрен его знает, во что все это выльется, когда я действую не по их плану. Надеюсь, не по плану. «Я не прошу об одолжении и не делаю одолжения. Я делаю предложение Компромисс, который, надеюсь, одинаково не устроит всех», — продолжил я. «Вы снова и снова удивляете нас, лорд Артем», — произнесла королева вместе с очередной панелькой, сообщающей об ослаблении эффекта чарующий голос. «Блин, по всем фронтам давят. Как и следовало ожидать». «Иначе, Ваше Величество, я изначально не привлек бы ваше внимание, полагаю», ответил я, поскольку она взяла паузу, давая мне эту возможность. «Потенциал, достижения, внезапные повороты карьеры – это интересует всех, кто отслеживает положение в мире, тем более в текущие неспокойные времена. Честно говоря, у меня было ощущение, что я играю в драконий покер». Игру, о правилах которой и целях игроков имею очень смутное представление. Так что оставалось опираться на то, что знаю точно. Свои возможности. То есть, в первую очередь, боевую мощь клана, статус убийцы и непредсказуемость, связанную со спецификой моей магии. Статус главы Альянса слишком зыбок, чтобы опираться на него. Возможно, это сложно воспринимать всерьез, учитывая мои возрасты и недостаток опыта, но у меня есть свои интересы, желания и планы, продолжил я, слишком много говорю, и предпочту, чтобы они оставались моими, без превращения в нечто совсем иное. На этом я умолк. Возможно, немного переборщил. Пожалуй, все же нет, в меру. На какое-то время повисла пауза. Похоже, от меня ожидали, что я продолжу, однако я предоставил Орлуэт возможность поправиться и изложить без переиначивания в ненужном мне направлении. Вряд ли она попытается снова после того, как стало очевидно, что я сохранил ясность ума, а потому что и как будет говорить, можно будет попытаться прикинуть, что скрыто за происходящим. Ну и возможность маневра ей стоит оставить, если за происходящим стоит больше, чем кажется. «Я могу быть связующим звеном между Блюмштатом и кланом Осколки», после паузы произнесла моя фея. «Что скажете, матушка?» «Грядут перемены», задумчиво произнесла королева. «Перемены бурные, неуправляемые и непредсказуемые. В такие времена особенно ценны друзья». «Я подозреваю, что мы по-разному определяем слово «друзья», ответил я, поскольку вновь возникла пауза. «Но ко всем аспектам договоров отношусь не менее серьезно, чем ваш народ. То есть и каре за нарушение осталось несказанным, но понятным, и надеюсь, что мы сохраним позитивные отношения без ненужных конфликтов». Феи посмотрели друг на дружку. «Что скажешь, матушка?» – осведомилась Орлоэт, и ее тон сейчас был иным. «Неопытно, грубовато». «Но куда лучше, чем можно было ожидать», — ответила королева голосом, из которого пропала изрядная часть волшебства, о чем свидетельствовали и очередные панельки, сообщающие о прекращении эффектов. Заметили, что не работает, и прекратили попытки манипуляции, видимо. Хотя это и не значит, что прекратили вообще, только именно эти. Старшая фея обратила взгляд на меня. «Ты осторожен и не переступаешь границ». «Но и не желаешь уступать, чародей? Скажи, чего ты желаешь? Чего ты хочешь на самом деле?» Я глубоко вздохнул и решил, что нет причин не высказать это. «Спокойно говорить без необходимости обдумывать каждое слово. Спокойно отдыхать, не опасаясь каждой тени». Уверенности, что не придется бороться с противником, имеющим тысячелетний опыт коварства. Отсутствие необходимости расплетать узелки из паутинок и искать третье дно во всем. Мирно разойтись, — чуть подумал и добавил, — и в идеале никогда не пересекаться с вашим народом. — Достойное желание, — спокойно произнесла королева, и я недоверчиво глянул на нее, показывающее туалет. трезвую оценку своих сил. Однако... И снова пауза. Я вздохнул. Нереализуемое, произнес я. Это желание, не цель. Да и с невероятным я уже сталкивался не раз. Вообще, у меня временами возникает впечатление, словно я живу в какой-то истории. Последнее было скорее мыслями вслух, чем обращением к дамам. Однако... Феи переглянулись. «Разумеется», — кивнула королева, — «бытие — это история, и все мы — ее персонажи и авторы». Это звучало непростой банальностью, а словно она вкладывала в эти слова некий более глубокий смысл и непроизвольно нахмурился. На информационном сайте было что-то такое, но там это воспринималось совсем иначе, нежели сейчас, при личном общении. И, кажется, моя интуиция работает». — Вы действительно видите мир таким образом? — произнес я, и это был не вопрос, а утверждение. — Да, — ответила королева, и я чуть кивнул. — Я практически чувствовал, их предвидение это не совсем предвиденье. — Дворы различались литературными вкусами, — сообщила Орлоэт. — Одна часть предпочитала драмы, другая — трагедии. Но с ходом времени стало появляться множество новых, нестандартных жанров. грани размывались вы понимаете фразу искусство требует жертв буквально пробормотал я потирая виски да снова коротко произнесла королева и я не мог найтись что еще сказать в их исполнении даже прямолинейность заставляет теряться, но ты особенный чародей ты чудотворец богу убийца таких как ты мы не можем читать наперед поскольку вы Возвышаетесь над обычными правилами. Твоя судьба зыбка, и писать твою историю почти бессмысленно. Это имеет смысл. Чудотворство позволяет изменять реальность, и если это их ясновидение, которое скорее чтение и написание истории, основано на обычной магии, то возможность применять чудотворство может сбивать все. Более высокий приоритет, так сказать. Мои рассуждения были довольно зыбкими, и можно было бы предположить, что опять же навеяны со стороны, однако я ощущал, что это результат работы интуиции, и не было панелек, сообщающих о стороннем воздействии. Однако при всей интересности, что мне это дает? Да, в общем-то, возвращает к исходной точке. Их наверняка интересует возможность наложить руки на мои способности, но ну и плюсом понаблюдать вблизи. За приключениями, блин. Это была очень странная, но познавательная беседа. Королева кивнула, словно соглашаясь с моими мыслями, хотя кто ее знает, тем более менталистика вполне себе существует, и снова заговорила. «Обещаешь ли ты ценить, уважать и оберегать Орлуэт, лорд-чародей?» Я подумал, очевидных подвохов в вопросе заметно не было. Неочевидных, в общем-то, тоже. Я ценю, уважаю и оберегаю всех верных членов своего клана, сообщил я, и не намерен изменять этому принципу в будущем. Так что да, пока она будет верна своим обязательствам, я буду верен своим. В таком случае благословляю вас. Пусть ваша история будет яркой и достойной. Получено благословение королевы-фей. Эффекты. Репутация среди фей плюс 1 удача плюс 1 Мана максимальная плюс 2 скрытый эффект. Я нахмурился. бонусы это очень хорошо, но это скрытый эффект напрягает. Да и повышение репутации среди фей не обязательно хорошо, если подумать, это же может означать больше внимания от них. Королева Тамара кивнула мне, и окружающее пространство, за неимением лучшего слова, выдавило меня наружу, ко входу в Блюмштадт. Ну и как ко всему этому относиться? В первую очередь, вероятно, радоваться, что вообще выбрался оттуда, а то мало ли, да еще и с бонусом, хотя еще неизвестно, чего я не понял и не заметил. Но в общих чертах все же прошло куда лучше, чем я опасался. «Погодите, а где Орлуэт?» Стоило подумать об этом, как девушка появилась рядом. Вероятно, обговаривала с королевой что-то еще и, скорее всего, с другим ходом времени. Кстати, нужно проверить, сколько его прошло в реале. Эти мысли промелькнули в голове, и только затем пришел легкий шок от внешнего вида принцессы. Одним словом, «джинса». Впрочем, я немедленно отогнал удивление. Современный мир, что тут такого? Тем более этот потертый наряд ей идет. Красивой девушке все к лицу. Обтягивающие штаны, очень аппетитные ножки, расстегнутый джинсовый жакет, такой же потертый, как и штаны, и завязанная спереди белая рубаха, открывающая успевший посмуглеть от лунного загара животик. Заплетенные в длинную косу золотые волосы чуть дисгармонировали с общим видом, Но в хорошем смысле. Я немедленно почти на автомате потянулся к Смарту. Это нужно запечатлеть. «Итак, леди», — осведомился я, сделав снимок, — «что мне нужно знать?» Я хотел выяснить, нет ли каких-то дополнительных тонкостей, плюс такие вопросы, как ее проживание. Да, много всего на самом деле. Однако ее ответ оказался неожиданным. «Грядет буря», — ответила фея. «И к ней следует». подготовиться. Сия довольно зловещая фраза так и осталась без пояснений. Орлуэт заявила, что ей необходимо сделать кое-какие дела, после чего она свяжется со мной, и исчезла. «Чувствую, что головная боль станет моей постоянной спутницей». Разумеется, без каких-то сюрпризов феи обойтись не могли. Считанные минуты в тронном зале обернулись сутками реального времени и небольшим инцидентом со взорванным складом готовой продукции клана «Все пути». Небольшим, поскольку обошлось без жертв, но по деньгам клан понес серьезные потери. Там хранилось приличное количество простых амулетов и зелий, плюс кое-что из продвинутого, и почти все это оказалось уничтожено. В причинах разбирались следователи клана, первичная версия – спонтанная аномалия из-за нарушения правил хранения. Такое случается из-за интерференции магии. По крайней мере, это ЧП не затрагивало мой клан. Вот если бы было вооруженное нападение, к примеру, тогда да, а такое – не наша проблема». Я бы и вовсе проигнорировал это происшествие, если бы оно не произошло именно в то время, когда я беседовал с потенциальной тещей. бр Вот как, произнесла Ната. И что ты планируешь дальше? Естественно, вернувшись домой, я первым делом устроил клановое совещание. Тесным кругом. Ната, Куалона и Рони. Последнее в основном в виду ее общения с феей. Хотел бы я знать, ответил я. хотя сперва нужно заключить контракт на камне, а контракт сперва прописать, затем расспросить наше пополнение и устроить ее как-нибудь так, чтобы и в стороне, и в поле зрения». Снегурка кивнула, записывая мои слова. «Ну и продолжать усиливаться? Эти их предупреждения про бурю и бурные времена меня напрягают». Вроде уже начало все успокаиваться, и тут опять зловещие предупреждения. Китайцы прокляли, блин. Если бы касалось только меня, можно бы предположить буквальное проклятие, но события определенно планировались более масштабные, так что я просто иронизировал. Продолжаем развиваться и усиливаться в целом, а я делаю упор на личную прокачку. Хотя сильнее форсировать и не получится. Я и так делаю все, что могу». Хотя запустить лапу в оружейные и амулетные альянса нужно уже сейчас. Я нахмурился. Хм. Хочется надеяться, что эта мысль не пришла в голову кому-то сомнительному. ЧП на складе? Предположила НАТО, и я кивнул. Очень уж это ко времени и схоже со взрывами на оружейных складах. Мне это очень не нравится. Лучше перебдеть, так что, пожалуй, проверю это лично. После совещания сразу свяжусь со все пути. «Есть пара перспективных известий», — сообщила девушка. «Я нашла информацию о скоплениях теней на нашей изнанке, и недавно был обнаружен мир, который тоже можно посетить для охоты, но в последнем ход времени соответствует нашему, так что сперва стоит выполнить срочные дела». «О, что-то приятное. Спасибо, займусь тенями, как только смогу, после проверки складов, скорее всего. Договориться, чтобы тебя пустили туда, будет не так просто», — заметила девушка. Все-таки между полуфея и фея – огромная разница. И не в пользу последних. Это частная собственность и секреты бизнеса, в конце концов». Я кивнул. «Это да, но договориться удастся. Хотя с Елисеем было бы проще. У них я вообще официально глава. Но и все пути вряд ли будут сильно спорить, разве что у них там свои грязные секреты. Но это тоже будет ценной информацией, если так. В общем, в данном случае я настроен позитивно». рони поддержишь или у тебя дела?» «Присоединюсь с удовольствием», — кивнула демоница. «Хорошо. По фее тебе есть что сказать? Мне стоит присутствовать поблизости от нее для сглаживания потенциальных конфликтов». Я кивнул. «Какое бы воздействие ни оказывало искажающее, мне оставалось положиться на нее. Она достаточно профессиональна, чтобы не облажаться». И, кстати, это нужно будет учесть в клановом контракте. Как я и ожидал, все путийцы восприняли мою просьбу предложения без энтузиазма, но и без споров. Если там и было что-то не то, они явно не опасались, что я это найду, и скорее всего потому, что ничего такого не было. Я, конечно, не детектив и не эксперт по таким происшествиям. Меня, сказать по правде, вообще сложно назвать экспертом, почему бы то ни было – однако у меня есть свои козыри и зачастую весьма козырные разговор с предметом например а на складе осталось и множество неагических предметов которые можно было допросить я не пожалела сенции к счастью эта способность потребляет ее немного чтобы получить несколько показаний от разных предметов и разумеется кто бы сомневался все было плохо разве может моя жизнь быть спокойной И нормальный.